Глава тридцать «Ты расскажешь мне, угрожает ли что-то Джексону?» — спросила я. Пока мы ждали в фургоне, Мэтью закутался в спальные мешки, чтобы хоть как-то согреться. Опускался туман, холод пробирал до костей. «Ты еще увидишь его?» Когда я облегченно выдохнул, он добавил, «Ты слишком много думаешь о нем». Так было еще до того, как Джексон назвал меня «моя красавица». «Скажи мне то, чего я не знаю, Мато». «Стать девушкой Джексона Дэво?» У меня закружилась голова от одних только мыслей. Но я слишком боялась надеяться. Потом закрались сомнения, я прикусила губу. «А как же быть с войной Аркана, Вселенной, Смертью и Рыжей Ведьмой?» «Когда Дэво помогает тебе, он причиняет тебе боль?» «Ты уже говорил, но так и не объяснил, что это значит», — повисло молчание. «Он спас мне жизнь, и тебе тоже. Он защитил нас». Научил спасаться от Бэггменов, рассказал, как искать еду. Вновь тишина. «Мэтью, рядом с ним я чувствую себя сильной. Тренируйся выпускать когти», — наконец ответил он. «Это поможет тебе почувствовать себя сильной. Я не знаю, как делать это по собственному желанию, потому что кое-кто мне так и не рассказал секрет. Сейчас когти появлялись только когда я испытывала сильные эмоции, и мне никак не удавалось это контролировать» как ядовитая принцесса выпускает свои когти. Я сердито посмотрела на него. Кстати, раз уж мы стали говорить об отвратительных вещах, сколько мне еще будут сниться кошмары? Ты же можешь заглянуть в будущее? Почему я вижу ее? Меня не особо интересовала битва со смертью, но безумно хотелось встретиться с ядовитой принцессой, а ведь после этого, так или иначе, кошмар закончится. Мэтью? Он рассматривал одну из своих рук, а значит, разговор этот окончен. Я решила вернуться к вопросу, который задавала уже не раз. «Пожалуйста, скажи, Джексон переспал вселенной?» «Скоро ты это выяснишь», — рассердился Мэтью. Обескураживающие ответы от короля загадочности. «Ты думаешь о нем и даже не слышишь карту», — продолжил он. «Какую карту?» — спросила я и стала готовить нам ланч. Другими словами, достала из кармана раздавленный энергетический батончик и разделила пополам. В животе уже урчала. — Ближайшую. Но ты не слышишь голоса из-за дево. С какой стати мне этого хотеть? Я не знаю эту новую карту. Я не чувствую привязанность ни к одной из них. Только к тебе ненавижу голоса. Тогда ты умрешь, пока они будут торжествующе шептать на ухо. — Это грубо, матьё, и жутко. Иногда я задумывалась, как мало знала об этом парне. «Смерть ждет тебя», — в тысячный раз произнес Мэтью. «Тогда ему придется ждать очень долго, черт подери», — сорвалась я. Даже незначительное упоминание об этом рыцаре выводило меня из себя. «Смерть противостоял тем арканам, хотя они были сильными, сплоченными верными друг другу», — добавила я, вспомнив скорбный вой Джоуля. Я никогда не столкнулась с ним. Выброси из головы, потому что этого не случится никогда. Между нами повисло молчание. Холодный воздух проникал в фургон. Я сожалела, что высказалась таким жестким тоном. Пришлось умерить свое раздражение и испинить тему. «Если будет так холодно и туманно, может, и дождь пойдет?» Мэтью подскочил и бросил на меня безумный взгляд. «Нет, нет, нет, не говори так, возьми свои слова обратно». Он схватил мое плечо и сильно сжал его. «Отберу свои слова обратно. Мне больно». «Ты не хочешь дождя», — Мэтью быстро испуганно посмотрел по сторонам. «Дождь хуже всего». «Почему это хуже?» — выкрикнул он. Его голос отражался от стенок фургона, резал по ушам. «Для тебя, для нас. Его не остановить». Лицо Мэтью побледнело, и он с обиженным видом отпустил меня. «Почему ты надеешься на ад, Эви?» прости Мэтью впервые так сильно меня напугал. Я считал его ребенком, но, как оказалось, он мог быть неуравновешенным и сильным, как взрослый мужчина. «Что сделает дождь с Мэтью?» «Возможно ли он вообще?» «Конечно, был туман». «Игра меняется. Не в нашу пользу», — прошептал Мэтью. «Мы становимся такими слабыми, а они сильными». «А кто?» «Сейчас все наши соперники смеются. Но что будет, когда солнце скроется?» Ты никогда не знала ужаса, с которым столкнёшься, когда пойдёт дождь. Я задрожала от холода и страха. Объясни мне, Мэтью, мне нужно, чтобы ты рассказал мне это понятно. Ты не готова, ты плохо слушаешь. Мы сидим в этом фургоне, потому что ты плохо слушаешь. Мы отстаём, а на горизонте дождь. Хорошо, хорошо, но сейчас я готова слушать внимательнее. Скажи, что нам делать? Как ты думаешь? Я хочу знать. Слишком поздно. «Наше пленение скоро начнется». «Пленение? Нам нужна карта в клетке». Я посмотрела в лобовое стекло и спросила, «О чем ты говоришь?» Но замолчала, почувствовав, как сердце ушло в пятки. Сквозь густой туман к нам приближалась группа ополченцев. Все они были вооружены до зубов, словно отправились на охоту. «Мэтью, следуй за мной», — прошептала я, а затем надела свой рюкзак и поползла к выходу из фургона. «Возьми мачете, придется по-тихому уходить отсюда». Я приоткрыла дверь, сморщившись от скрипа петель. В мое лицо были направлены три дробовика. «Посмотрите, кого мы нашли», — объявил командир наших захватчиков и протолкнул меня и Мэтью сквозь толпу в лагерь. Его гнилые зубы обнажались всякий раз, как он ехидно улыбался, от него исходил мерзкий запах, какая от всех остальных. Этих ополченцев Джексон называл «малиновки», потому что шеи у них действительно оказались рыжими. Во время нашего захвата Мэтью даже не сопротивлялся. Более того, когда они затягивали на моих запястьях пластиковые хомуты, он завел руки за спину, чтобы их было легче связать. «Бороться с ополченцами, конечно, не стоило, нас держали под прицелом, но мог бы хоть как-то выразить недовольство. Нас схватили, фургон разграбили, а мой рюкзак обшарили. Командир забрал все драгоценности и бутылки виски, остальное выкинул. Пока он вел нас по лагерю, я пыталась высмотреть Джексона с Еленой и игнорировала похотливые взгляды мужчин, мимо которых мы проходили». Большинство из них носило зимнюю одежду. На некоторых куртках я заметила дырки, похожие на следы от пуль. Я нахмурилась. Чаще всего они были на спине и со следами крови. И тут до меня дошло. Полчинцы снимали одежду со своих жертв после того, как убивали их. «Как же она хорошо пахнет, так бы тебя и съел», — сказал один из них и ухватил себя за промежность. Я вздрогнула от отвращения, еле удержалась от попытки выпустить когти. Они бы с легкостью перерезали эти хмуты, на что потом? Захватчики вооружены, а я бегаю медленно, и к тому же никогда бы я не бросила мытью. Еще был риск порезать себя, чтобы подумали эти люди, когда подо мной бы заколосилась давно высохшая трава. Командир ополченцев провел нас мимо многочисленных автофургонов, заведенными двигателями, всевозможных транспортных средств и ни одного десятка палаток. Рядом с ними полыхали костры, на которых мужчины жарили чье-то мясо. От запху меня потекли слюни. Повсюду были расставлены пластмассовые канистры с бензином, и я сделала вид, что у ополченцев было много топлива. А потом заметила цистерну, которая возвышалась в центре лагеря, подобно золотому идолу. Джексон оказался прав — У них определенно был бензин. Но не только. Там же стояла цистерна поменьше, по краям которой стекала вода. Командир остановился у клетки, сколоченной из деревянных ящиков. Она служила от тюремной камеры, внутри сидел какой-то парень. По крайней мере, я убедилась, что Джексон и Селена на свободе. Затолкнув меня и мытью внутрь, командир запер дверь на замок и позвал трех охранников. «Никуда не отходить, чтобы не случилось», — приказал он. Узник, который здесь сидел, оказался нашим ровесником. У него были веснушки на носу и грязные светлые волосы, долиной до подбородка. Так это он, та самая карта в клетке, которую я не слышала. Его мы должны были найти. «Как дела?» — спросил он, когда мы уселись на холодную, покрытую пеплом землю. «Меня зовут Финес. Все зовут меня просто фин Он посмотрел сначала на меня, потом на Мытью. фин видел наши карты, и я знала это, потому что сейчас точно так же видела его. На долю секунды передо мной вновь застыло изображение, одетого в мантию мужчина, который одной рукой поднимал к небу жезл, а второй указывал на землю. На столе перед ним лежала пентаграмма, а также кубок, меч и трость. У его ног росли розы и лиле, а над головой переплеталась лоза. «Не смотри на эту руку, смотри на ту». Его призывный крик смолк, был ли этот парень каким-то образом связан с растениями. А ведь на карте Мэтью тоже изображен цветок, белая роза, как и у смерти. Пока я пыталась прогнать это видение, Финн сказал, «Вау, кажется, я только что словил приход». Он говорил так, словно валялся на пляже Калифорния. «Я Эви, это Мэтью». Я кивнула в сторону друга. Тот встретился с ним взглядом и повторил, «Карта, карта, как пожелаешь чувак». Ммм, Финн как-то уж слишком спокоен. Казалось, Мэтью тоже равнодушно отнесся к нашему затруднительному положению. Он увлеченно рассматривал текстуру одной из досок. «А чего париться, блонди? Тебя не пугает, что эти захватчики могут оказаться либо работорговцами, либо каннибалами? Ну, подумаешь, мы все со странностями». Меня поражала его беспечность. «Чего они хотят от нас? Они собираются использовать меня и твоего человека-дождя как отвлекающие канистры» примечание «Человек-дождя» — фильм режиссёра бария Левинсона, снятый в 1988 году. Он рассказывает о страдающем аутизмом Реймонде, получившем от погибшего отца солидную часть наследства, и его циничном брате Чарльзе Бэббете, который задался целью прибрать к рукам то, что, как он считает, принадлежит ему. Конец примечания. Не понимаю. Как приманку для Бэгманов. В здешних лесах их полно. На закате, когда эти твари толпой двинутся к цистерне с водой, а полчинцы выпустят живое мясо, чтобы их отвлечь. Тогда-то эти жлобы и перестреляют их. О, пока будем бегать, пытаясь выжить, тебя сосватают всем этим мужикам. Хорошее везение. Примечание. Хорошее везение — фраза, которая используется для поздравления в честь какого-нибудь события в жизни человека на иврите. Конец примечания. «Меня охватил страх». «Замыть ее и себя саму. Сколько здесь солдат?» «Сотни. Сотни?» «Даже если Джексон поймет, что с нами случилось, вряд ли сможет нас спасти. Пока они ждут сумерек, а потом твои дела будут так плохи, сестренка. Во всем лагере есть только одна Чика, но это дочь командира, поэтому ее трогать нельзя. Типа как с Мурфетта». Примечание Смурфета — героиня мультсериалов, фильмов и комиксов франшизы Смурфа, является самым известным женским персонажем в Смурфилде. Конец примечания. Он выдохнул и с улыбкой посмотрел на верхние перекладины нашей клетки. «Скажу тебе, она горячая штучка. Правда, у нее не хватает нескольких зубов. Тем не менее, если прикрыть лицо хихет-флагом, можно смело кататься». «Что, прости?» — Мэтью усмехнулся. «Трахнуть ее в честь своей страны». «Матью!» — воскликнула я, посмотрев на него одобрительно Я считала его более невинным. Флинн залился смехом, эти двое, очевидно, уже нашли общий язык. «Ох уж эти парни!» Джексон сказал, что мне никогда их не понять. Сейчас я осознала, что, вероятно, так оно и есть. «Вы тут вдвоем шутите и совсем не волнуйтесь. Мне только что подкинули горячую блондинку, прям как в фильме «Страсть за решеткой», только со мной в главной роли». Примечание «Страсть за решеткой» — фильм Джонатана Деме 1974 года о женской тюрьме строгого режима, в которой суровая комендантша и доктор-садист всячески издеваются над осужденными. Конец примечания. фин поиграл бровями. «Грудастая блондинка, у которой все зубы на месте. Как говорили мои мертвые кузнецы-деревенщины, счастлив, как свинья в дерьме». Связан с растениями или нет, но этот напущенный самодовольный парень действовал мне на нервы. Когда он расслабленно откинулся на стенку клетки, я спросила. «Может, кто-то придет к тебе на помощь? Я и сам могу выбраться в любое время». «Правда?» Я позволил им схватить меня, чтобы подобраться к этой девчонке. «Я маг, красотка. Мне не впервые выбираться из переделок». «Маг», — повторил мытью. фин выпятил грудь. «Ты чертовски прав, чувак». Если он был арканом, то обладал какими-то силами. Тем не менее, меня смущало, что его совершенно не беспокоила сложившаяся ситуация. но «Ну, а за нами придут друзья», — уверенно сказала я. «Нас скоро спасут». Но время шло. Один час, второй. Чтобы немного развлечься, солдаты неподалеку от нас установили мишени, усадили на коле трех стонущих бэтменов. Один из них, судя по цвету кожи, недавно поел, у второго не было ноги, а у последнего — рук. Солдаты открыли огонь, а бэкманы затряслись и стали издавать булькающие звуки. С них слетали ошметки с лиской кожи, некоторые падали рядом с клеткой и противно воняли. Я прикрыла уши руками, чтобы заглушить выстрелы и стоны. К вечеру меня начал терзать вопрос, зачем Джексона и Селене, двум опытным бойцам, рисковать собой ради спасения пары бесполезных попутчиков, если шансов вызволить их практически нет. Может быть, Селена уже промыла мозги Дво на эту тему? Как бы мне не хотелось верить в наше спасение, но мое нынешнее тяжелое положение, я замерзла, была заперта в клетке и голодала, не прибавляла оптимизма, не говоря уж о том, что ждало меня в будущем, да и мытью никак не помогал, разве он понимал, что с нами произойдет? К закату на меня нахлынули сомнения, почему бы Джексону и Селени не сбежать вместе и не жить счастливо без всей этой суматохи и опасностей? Сколько раз джексон говорил, что от меня больше проблем, чем польза. Я гадала, как мне выжить, если он и вправду бросит меня здесь, и что я почувствую, если его убьет, когда он попытается спасти нас. На глаза навернулись слезы. Мне было страшно. Я была сыта по горло, сыта по горло, опасностью, которая таилась за каждым углом. «Неужели все сейчас такие злые?» — пробормотала я. Мне внезапно захотелось воткнуть пальцы в землю, почувствовать ее, пустить корни. Что если я стану растением? Мне не придется переживать из-за Джексона, бояться встречи с рыжей ведьмой или со смертью. Какая соблазнительная мысль, притягательная, как спелая ягода. Задумившись, я уставилась на покрытую сажи землю. Потом мне стало стыдно, чтобы сказала мама. Женщина, которая не побоялась сразиться с Бэгманом и не сдалась бы ни при каких обстоятельствах. «Да, сейчас все очень злые», — сказал фин отвлекая меня от мыслей. «Ты разве не знала? Они мудаки, причем поголовно. И всегда были такими, но не я», — он выдохнул. «Я озорник». Я повернулась к Мэтью. «Если ты можешь, помоги мне, пожалуйста. Нам нужно выяснить, как сбежать отсюда». Он закивал. «Карты?» «Да, Мэтью, но тебе нужно...» Из ближайшего леса донесся вопль. Я вскочила. «Что это было?» «Бэгману ворот, детка», — ответил фин И в его карих глазах вспыхнуло возбуждение. Настало время шоу. Я как-то раз наблюдал его издалека. Вдруг земля задрожала, оглушительный взрыв сотряс лагерь. Я вскрикнула. Волна была настолько мощной, что у меня застучали зубы. Металлические части падали через отверстия нашей крыши клетки. Над нашими головами заклубился дым. Со всех сторон раздавались крики. Кто-то приказал тушить огонь. Когда произошел более мощный взрыв, Метю зевнул. Затем мы услышали, как с грохтом опрокидывается гигантская цистерна, после чего мы с Финном потрясенно посмотрели друг на друга. «Толпа багманов. Цистерна с водой». «Сейчас тут будет жарко», — сказал он, чертовски смелый, отвлекающий маневр. «Это ваши ребята устроили беспредел?» Лагерь ополчения погрузился в хаос. «Да, наши ребята».